Глава 10. Новый день для меня тоже начался с крика. Правда, на этот раз в каюту никто не ворвался, но вопль матроса в вороньем гнезде был настолько громок, что сон слетел с меня мгновенно. Тем более вопил он не что-нибудь, а «Земля, земля на горизонте!» Земли на горизонте быть не должно. С ней нам предстояло встретиться только через несколько дней когда морской орел приблизится к череде Гналагайских островов, чтобы пройти этот архипелаг единственным судоходным проливом. И это был самый короткий путь на Террессу. Голос этот никогда прежде мне не приходилось слышать, но я понял сразу, он принадлежит Райану. Нет, ну а кому же еще, если тот у нас бессменный вперед смотрящий? Бессменный он вовсе не в связи с тем, что обладает чудесным, как у меня самого зрением. Причина была в другом. А Лавир за что-то его не возлюбил и подменял другим матросом лишь для того, чтобы Райан мог поесть и изредка поспать. Сам я в их отношения не вмешивался, поскольку наш шкипер знает его куда лучше меня, а воспитательные меры бывают иногда весьма жесткими. Спать я лег уже на рассвете, когда отстоял ночную вахту. Самую трудную из всех, именно потому ее и называют собачьей. Чтобы все видели, что не отлыниваю, держу вахты наравне со всеми и даже более того. Справедливости ради вахта моя не была самостоятельной. Я дежурил вместе с опытным стерком. Но сам факт должен был говорить команде корабля о многом. «Точно земля!» — услышал я крик Алавира, уже находясь на палубе, куда выскочил полуодетом. «Точно!» — донеслось сверху. «Судя по всему, остров!» Одиноких островов в той части моря, где мы находились, тоже быть не должно. Недалее как этой ночью я лично изучал карту на проложенном нашим навигатором курсе, и даже в дне хода от него никаких клочков в суши не наблюдалось. Одного взгляда мне хватило понять, Райан не ошибся. Это была земля, и это был именно остров. И тогда мне вспомнились слова Алави, сказанные несколько дней назад. Знаете, господин капитан, что-то меня одолевают сомнения в способностях Виконта как навигатора. И в чем именно они заключаются? Знать бы самому, в чем именно. Признаться, я в астрономической навигации совсем не силен, но путать такие понятия, как параллакс и эклиптика, человеку сведущему непозволительно. На всякий случай я тогда кивнул. Все так и есть. Хотя даже приблизительно не понимал, о чем вообще идет речь. Возможно, Лавир вы слишком требовательны? Все-таки, как он сам говорил, особого опыта у него во всем этом нет? Наберется, его заматереет? К тому же до сих пор у нас проблем не было. До сих пор мы шли в прямой видимости берега, и в этом случае, чтобы определить место корабля, достаточно двух пелингов. Но что будет потом, когда мы выйдем в открытое море? Вспомнив слова Алавира, я посмотрел на самого Виконта. Дюэскальзер то и дело переводил взгляд с карты на остров и обратно, и выражение лица у него менялось с недоумевающего на удивленное. От громкого крика Райна на палубу высыпали все, даже те, кто, подобно мне, отдыхал после несения ночной вахты. Часть из них поднялась на мостик, а те, кому бывать на нем без разрешения не положено, столпились рядом. И все они оживленно переговаривались. Все-таки каждая встреча для моряка с землей нечто особенное. Тем более встреча такая нежданная. «Где мы сейчас находимся?» — спросил я у Антуана. «По счислению здесь, капитан». И он, как истинный навигатор, указал точку на карте не пальцем, а кончиком отточенного карандаша. «Солнце сейчас в зените, и потому определить более точное место нашего корабля пока не представляется возможным. Через некоторое время светило опустится ниже над горизонтом, и тогда я определюсь точнее». Виконт жестом указал на приготовленные им загоре на штурманском столе всяческие астролябии, буссоли и другие приборы, пока непонятного мне предназначения. «Предыдущие исчисления по звездам, как вы сами знаете, я делал на вашей вахте». Затем вы уже сами ставили на карте отметки с учетом скорости корабля, после чего это делал сменивший вас господин Шкипер. Если что у меня отлично получалось, так это определять скорость морского орла. Хотя чего там сложного? На носу и корме прямо на планшире сделаны зарубки. Бросаешь с носа в море деревяшку и следишь за песочными часами, сколько времени займет ее путь между двумя этими зарубками. Но откуда же тогда взялся этот остров? Усиленно чесал затылок блес. «На карте его нет», — констатировал он очевидно, что успели сделать до него уже все. «Нет», — согласился с ним наш навигатор. «Но он есть». «Есть». Виконту вновь невозможно было не согласиться с очевидным. «Это что же, получается, что мы открыли новый?» «Получается, что так. Если только...» И Алавир пристально посмотрел на Дюэскальзера. Тот сходу догадался, о чем именно идет речь. «Я побывал в либосонском отделе навигации буквально перед нашим отходом и нанес на карту все последние данные. Так вот она отредактирована, если вы именно это имеете в виду». А Лавир не нашелся, что сказать в ответ. «А если острова нет ни на одной карте, значит, до сих пор он не имеет названия?» Продолжил свою мысль Блез. «Получается так». «Так давайте же ему его дадим». Тут все посмотрели на меня. «Дадим», — кивнул я. «Обязательно дадим. А пока, Гаят, держи курс прямо на него. Мало дать ему название, необходимо еще его обследовать, ведь мы вполне можем обнаружить на острове все, что угодно, и прежде всего нетронутые руины прежних». Во мне проснулся азарт охотника за сокровищами, да и не только во мне. Судя по изменившимся взглядам, он проснулся в каждом. Разница была лишь в том, что в этом ремесле я профи, впрочем, как блес и Головешка, и отчасти Рейчел. «Ну так что, какие будут предложения?» — обратился я ко всем сразу. «Может, назовем его Барри?» — глядя на псаляпнул Головешка, отчего тот, услышав свое имя, громко тявкнул. «Ну, если у нас нет более достойных кандидатур...» Виконт Дюэскальзер смотрел на меня, явно намекая на то, что остров должен носить название «Черный корсар». Вообще-то, логичным было бы назвать остров именем того, кто его первым увидел, — высказался Гаят, после чего все посмотрели на верхушку мачты, где в вороньем гнезде сидел Райан. Лавир едва зубами не скрипнул. Ну да, называть остров именем человека, к которому питаешь ярко выраженную антипатию. Это была его прямая обязанность, как вперед смотрящего, вовремя заметить надвигающуюся опасность, землю, рифы или досели никем не открытый остров, — заявил он виконт прав есть у нас и более достойные кандидатуры но смотреть на меня лавир не стал он был прав хотя бы в том что остров обнаружился во время его вахты и ни на кого не смотреть шкипер имел полное право хотя признаться я был совсем не против того чтобы остров назвали моим именем настоящим именем остров счастливчика леонардо звучит весьма и весьма но самое главное мое имя останется в веках чем плохо «Господа, вы еще поссорьтесь из-за того, как он будет называться», сказала Рэйчел, которая поднялась на мостик только после того, как тщательно выбрала наряд и нанесла макияж. Положение жены капитана обязывает. «В конце концов, какая разница, что за название мы ему дадим? Главное в том, что мы его открыли, а значит, привнесли свою пусть и весьма скромную лепту в познание мира человечеством». Несмотря на сказанное, Рэйчел явно тоже хотелось, чтобы остров назвали в ее честь. А ведь это отличная мысль. Назвать остров Рэйчел. И прокляни меня все, если мне не хватит авторитета настоять. Я уже был открыл рот, когда на палубе объявился стерк. «О, славненько остров!» — позевывая, сказал он. «Приятно будет после долгого плавания по твердой земле походить и набрать свежие водички. Есть, есть тут источник. Вода в нем ледяная. А уж на вкус...» А в той бухточке, вход в которую сейчас откроется, сами боги велели пройти крингование. Только как мы возле него оказались? Вообще-то он должен быть далеко от нашего пути. Стерк, ты точно в этом уверен?» Первым опомнился я. «В чем именно, капитан? В том, что на острове есть источник пресной воды? Или в наличии бухты? Прежде всего в том, что ты действительно здесь бывал». «Бывал», — охотно кивнул он. «Причем дважды». В первый раз это произошло на...» но... Пустился он в воспоминания, но я перебил его. «Давай-ка по существу. Мне необходимо знать главное. Точно ли это тот самый остров, или он просто показался тебе знакомым?» «Это именно тот остров. Видите вон ту гору? Такие называют столовыми, из-за плоской, как стол, вершины. Но и это еще не все. Едва мы начнем огибать остров, как нам откроется небольшой мыс, где одна из скал весьма напоминает человеческую... — Извините, леди, — взглянул он на Рэйчел, — задницу. Остров огибать мы еще не начали, но часть мыса была мне уже видна. — Все верно, есть на ней такая скала. — Но как же тогда мы здесь оказались? Блеск, который успел напялить себе на голову устройство, позволяющее ему тягаться со мной в зоркости зрения, как я понял, скалу в виде задницы видел тоже. Все мы посмотрели на Виконта Антуана, стиравшего с карты изображение острова, которое успел уже нанести. «И как же он называется?» — спросил у блес. «Остров несбывшихся надежд!» — ответил тот. После чего блес пробормотал «Точно что сбывшихся. И с ним трудно было не согласиться. Сколько у нас появилось надежд, что мы открыли доселе неведомый остров, что имеем полное право дать ему название, что на него еще не ступала нога человека, а значит, он таит в себе множество сокровищ прежних. И всем этим чаянием не суждено сбыться. Вот это да! Склонился над картой Алавир. Остров несбывшихся надежд располагался далеко на юге от того места, где по расчетам нашего навигатора должен находиться морской орел. Виконт Дюэскальзер, на котором не было лица, сказал, «Возможно, стерк ошибается?» «Если бы» покачал головой шкипер. «Теперь, когда корабль начал огибать остров, скалу в виде немаловажной части человеческого организма различали все. Но, по крайней мере, появилась возможность пройти крингование. И мы обязательно его пройдем», – кивнул я. «Причем сделаем все так тщательно, как только получится. Пусть даже потеряем на это несколько дней. Потому что в дальнейшем затраченное время обязательно окупится». Очистив дно морского орла от наросших на нем водорослей и ракушек, мы значительно увеличим его ход. Это не только сократит время пути до террасы, но и даст нам возможность при необходимости оторваться от любого преследования. Отчасти я даже был доволен тем, что виконт Дюэскальзер совершил такую ошибку. Действительно, приятно будет пройтись по траве, вдыхая запах цветов и листвы, набрать свежей воды, которая во время плавания начала уже портиться, и ее долго приходится кипятить. Нарвать фруктов и зелени, а по возможности еще и поохотиться. Правда, не наткнись мы на этот остров. Все могло бы закончиться куда более трагично. Дальше к югу начинались полные рифов мели, на которые мы вполне могли бы наскочить, полностью уверенные в том, что под нами глубоководье. «Понял, господин капитан», — кивнула Лавир. «Теперь только остается установить периодичность приливов с отливами, чтобы посадить корабль на мель при малой воде». Тогда прилив даст возможность нам от нее освободиться», пояснил он тем, кто в такие тонкости посвящен не был. «Остается», — согласился с ним я, после чего как можно суровее обратился к Дюэскальзеру. «Надеюсь, господин Виконт, вам хватит времени проверить погрешность своих навигационных приборов, поскольку координаты острова на карту нанесены?» Дюэскальзер возможности свалить вину с себя на инструмент явно обрадовался. «Три раза проверю, господин капитан», что то мне все казалось, что с ними что-то не так. Кстати, стерк, остров обитаемый. Когда корабль будет лежать на боку, находиться на нем весьма сложно, и потому предстояло разбить на берегу палаточный городок. Так вот, не хватало нам еще встретиться на острове с воинственными туземцами, кровожадными и дикими настолько, что они не брезгуют человечиной. Или другой вариант, туземцы окажутся таких свободных нравов, а их женщины будут так прелестны, что загнать команду обратно на корабль станет большой проблемой. Встречались мне подобные племена на диких островах. Насколько мне известно, нет, остров необитаем. А какие-нибудь ядовитые змеи, пауки или прочие гады? Некоторые острова ими просто кишат. Ничего о них не слышал. Вот отлично. Но на всякий случай по острову поодиночке не бродить и все время держать оружие под рукой. Тем временем остров приблизился настолько, что можно было разглядеть любой камешек на берегу и каждую порхающую между пальмами птаху. Как я не всматривался, никаких следов человеческой деятельности разглядеть не смог. Возможно, и прав, стерк утверждая, что остров необитаем. Но осторожность не помешает никогда. Из задумчивости меня вывел неожиданный вопрос головешки. «Лео — Лео? — спросил он. «Скажи, а в той скале так поразительно похожей назад, словно на творение человеческих рук, никаких отверстий нет? Так-то по логике вещей оно быть должно». «А к чему ты спрашиваешь?» И тут он заговорил так, словно передо мной стоял не безграмотный головешка, который ставит вместо подписи крестик или закорючку, а совсем другой человек с вполне приличным образованием. Слушая Теодора, я то и дело поглядывал на оседлавших его плечи попугаев. По ночам, что ли, они ему всякие умные слова на уши нашептывают. Ну как это, к чему? Посуди и сам. Если отверстие действительно существует, причем на положенном ему месте, это стало бы безусловным признаком того, что скала рукотворна. Причем рукотворна, извини за тавтологию, руками прежних. Ведь только им были подвластны скульптуры такого масштаба. Значит, отверстие – это вход туда, где можно обнаружить артефакты и другие сокровища, погибшей когда-то цивилизацией. Что поразило не меньше, слушая его, попугаи одобрительно кивали. А когда он закончил, о чем-то быстро между собой переговорили на попугайском языке. «Нет», — придя в себя, покрутил головой я. «Выглядит монолитом». «Жаль», — вздохнул он. «Так что самое тебе время вспомнить о своем даре», — хлопнул я головешку по плечу. «И он у него есть. Дар обнаруживать руины прежних, даже когда те спрятаны глубоко под землей». Бухта, куда мы попали, следуя указаниям стерка, а вход в нее ловко прятался среди нагромождения торчащих из воды скал, действительно как будто была создана для того, чтобы корабли проходили в ней крингование. Дождавшись прилива, мы загнали морского орла на отмель. Когда вода ушла, корабль послушно лег на бок, обнажив правый борт, который предстояло очистить первым. Мы, блеск, Головешка, Рейчел и я, стояли на берегу в одеяниях охотников за сокровищами прежних, готовые к тому, чтобы отправиться исследовать остров, и разговаривали с Олавиром. Рядом крутился пес Барри, но он не был одет и ни с кем не разговаривал. Безусловно, шкиперу не помешали бы две пары рук, головешки и блеза. Слишком уж много работы. Но причины взять их с собой у меня были самые уважительные. И главное из них — почти полное отсутствие денег. Так вот, я рассчитывал обнаружить на острове клад. Наверняка на нем, удаленном от морских путей и вообще от цивилизации, кто-нибудь что-нибудь дозарыл. Тот же черный корсар, за которого по-прежнему все меня принимали. Или был шанс отыскать нетронутые руины прежних. Проблему необходимо решать. Команда морского орла пока молчит, но пройдет какое-то время, и люди обязательно потребуют от меня денег. Деньги были нужны еще и вот для чего. Меня по-прежнему угнетало мое вынужденное самозванство, Но я все тянул с объяснениями до более подходящего момента, которым вполне мог бы стать найденный клад. И потому мне необходимы были головешка и блеск. «К вечеру обязательно вернемся», — сказал я Алавиру. «Остров мал, и потому дня вполне достаточно, чтобы основательно его осмотреть». «К закату должны полностью очистить правый борт», — пообещал шкипер. И мы дружно посмотрели на корабль, где уже вовсю кипела работа. Любя всей душой Райана, Алавир собственноручно вручил ему самый большой скребок, а также отвел участок борта такой величины, которую свободно можно было поделить на троих. Даже отсюда мне хорошо была видна в глазах Райана полная безысходность. Все верно. К закату каждый должен очистить свой участок до белизны дерева. Ну и как ему с этим справиться? Надо обязательно поговорить со шкипером, причем в самое ближайшее время, твердо решил я. Откуда у него к такая неприязнь? — А они нас здесь не бросят? — забеспокоилась Рэйчел, едва мы только углубились в джунгли, которые покрывали практически весь остров, за исключением Столовой горы. — А ведь и верно! — Головешка споткнулся на ровном месте. — И как эта мысль мне раньше в голову не пришла? — И что бы ты тогда сделал? Приковал корабль к скале на берегу? — зазубоскалил блес, после чего разумно заметил. Для того, чтобы отсюда уплыть, им придется дождаться прилива. Раньше-то как. А он начнется вечером. К тому времени мы обязательно вернемся. Что ночью делать в джунглях? Ты лучше по сторонам смотри. Или нюхай. Или что ты там делаешь, чтобы обнаружить развалины? Да нюхаю я, нюхаю. И смотрю. И насчет прилива знаю. Ну а вдруг придет какая-нибудь гигантская волна? Что, их мало бывает в море? Их еще волнами-убийцами называют, потому что накатывают всегда внезапно. «Они воспользуются ситуацией и свалят отсюда. И что тогда?» «Лео», — Рэйчел смотрела на меня встревоженно, — «а вдруг и вправду такая волна придет?» «Если она действительно придет, наш кораблик окажется примерно там, где мы сейчас находимся. Здесь даже не топырь оказался бы, если бы он вдруг стал целым и стоял на месте морского орла. Но такие волны настолько редки, что всерьез их можно не опасаться». Как мог, успокоил я Рэйчел. Она как будто бы успокоилась, но не блес. — Головешка, что-то ты опять каким-то трусливым стал, — улыбаясь, сказал он. — Может, тебя снова перстнем полечить? В прошлый раз помогло. — Я стал трусливым! Тед возмутился так, что даже побагровел. Головешка обвел взглядом остров в надежде обнаружить нечто такое, что помогло бы ему доказать, он по-прежнему отважен. Не найдя ничего подходящего, заявил. Можете смело забыть о моем прошлом. Возврата к нему не будет уже никогда. И вообще, когда мы доберемся до Гаспара, падет он именно от моей руки. Только в том случае пойдет, если твоя рука будет постоянно наливать ему полный стакан. Тогда Гаспар действительно падет. Под стол. Извил блес. Или ты его ядом отравишь. Тоже вариант. Не ногой же ты ему его подсыплешь. Ах, вот даже как! Головешка пришел в такую ярость, что попугаи на всякий случай слетели с его и стали кружить у него над головой. «Да что бы вы вообще без меня делали? Кто признал Юга? Кто выбил из него все сведения? Кто сделал Лео черным корсаром? Благодаря кому мы смогли выбрать среди кучи желающих самых достойных? В конце концов, кто сжег топыря? «В последнем случае больше заслуга твоей задницы, чем тебя самого», — пожал плечами блес. Ведь именно ею ты нажал на рычаг, который и привел в действие гибмед. Я давно уже успел признаться и Блезу, и Рэйчел, как на самом деле все происходило. Мне сомнительной славы не нужно. Кстати, на этом острове ей даже памятник успели поставить. И Блез, довольный собою, рассмеялся. Какой еще памятник? Не понял его головешка. Тот самый, на мысе. Ты про него улео о чем-то расспрашивал. «Уж не о том ли, насколько он походит на свой прототип?» «Ах, вот ты о чем!» Головешка взъярился еще сильнее, хотя куда уже было больше. «Сейчас ты у меня получишь!» «Ну и что ты мне сделаешь?» «Хватит!» Остужая их пыл, повысил голос я. Заодно осуждающе посмотрел на Блеза. «Откуда мне знать, как именно выглядит Головешкина пятая точка? К чему мне такие знания вообще?» Вероятно, посмотрел не столько осуждающе, сколько гневно, поскольку Блес на всякий случай сделал пару шагов назад. «Да все нормально, Лео», — отгораживаясь ладонями, сказал он. «Просто головешка такой забавный, когда злится». «Я сказал, хватит!» И тут Барри, который до этого вел себя спокойно, внезапно оскалился и, глядя куда-то вверх на кроны деревьев, угрожающе зарычал.